Часть пятая. Уэссекс. Глава двадцать пятая. Гейрмун провел с родителями несколько дней. За это время он многое узнал об их жизни в Йорвике. По большей части обязанности их Йора были схожи с теми, что он выполнял в Авальснесе. Он улаживал с купцами торговые дела, следил, чтобы в городе не истощали запасы серебра, еды и эля. Он выступал судьей в разбирательстве не слишком крупных споров и преступлений, не требовавших вмешательства Риксига. Льювина тоже занималась привычными делами. Порой она покидала Йорвик, когда Эйвор требовалась союзническая помощь. Все эти дни Гейрмун находился преимущественно с отцом, делая то, что прежде поручалось Хаммуну. Он на себе прочувствовал нелегкий груз ответственности, достающийся вместе с высоким постом и стал лучше понимать, почему воины вроде Хальфдана и Уббы предпочитали отдавать управление повседневными делами другим, а сами лишь спрашивали с них. Когда в Йорвике узнали, что Гутрум и Хальфдан разделили свои армии, и Хальфдан вскоре вернется в Нортумбрию, Гермун решился рассказать отцу и матери о Фасти и о кровной вражде с Хальфданом по линии Уббы, вызванной убийством родича. Сам он возвращался к Гутруму, но беспокоился, как эта вражда скажется на родителях. Однако их это не особо волновало. «Хальфдан не ополчится против нас», заявил отец за ужином. «Если бы не мы, не было бы Йорвика, куда он может вернуться». «Ты хотел сказать, если бы не Эйвор», поправила мужа Льювина, отламывая кусок от каравая. Чем Эйвар так помогла Йорвику? Полюбопытствовал Гейрмун. Мать подала ему хлеб, отломив себе другой кусок. Она явилась сюда выискивать членов некоего тайного ордена. Часть этих людей были советниками Риксига и пользовались его доверием. Но у них имелись и свои замыслы, которые они осуществляли в тайне от саксонского короля. Если бы их замыслы удались, они бы разрушили Йорвик изнутри». «И что это за орден?» — спросил Гейрмун. «Мы так до конца и не поняли. Мать обмакнула хлеб в похлебку из ячменя и говядины. Знаем только, что он могущественный, и его руки тянутся далеко, до самого Египта. Орден это древний и появился раньше, чем наши северные народы. Вот как!» Слова матери напомнили Гермуну о древних землях на Дне моря, о которых ему рассказывал Вёлунд. И вы сумели им помешать? Не мы, Эйвор», — ответил Хьор, слегка кивнув жене. Мы лишь делали то, что в наших силах, помогая ей. Мы перед ней в долгу, сказала Льювина. И Хальфдан тоже. Он и перед нами в долгу. Наше служение в Нортумбрии Больше любой веры за прекращение кровной вражды. Но это может не удовлетворить Уббу, сказал Хьор. Будь с ним поосторожнее. Обязательно буду, пообещал Гейрмун. Хальфдан уже много лет провел в битвах, продолжал отец. Его ярлы и воины устали. Вернувшись сюда, они рассчитывают на награды. Лучших из них Хальфдан наделит землями. «А вас?» — спросил Гейрмун. Хьор кивнул и посмотрел на Льювину. «У нас снова будет усадебный дом». Гейрмун взглянул на остывающую похлебку. «Покой и земля», — сказал он, погружая ложку. «Если решишь остаться, здесь будет место и для тебя», — сказала мать, наклоняясь к нему. Гейрмун знал, это правда. Он и сам хотел бы остаться с родителями в Норд-Умбрии. Рано или поздно вернется Хамун, и вместе они создадут крепкий клан, умножая благосостояние семьи, а затем и будущих детей и внуков. Однако другая его часть, а она была сильнее первой, понимала, он не может остаться и не сделает такого выбора. «Я поклялся Гутруму», — сказал он. «Я поклялся моим воинам, а они мне». Они отправились в Хореопандун на поиски Гутрума и будут ждать меня там. И еще я поклялся себе, что завоюю в Эсекс. Мать молча кивнула, но чувствовалось, что она недовольна решением сына. «Делай, что считаешь нужным для сохранения чести и исполнения предначертаний судьбы», сказал отец. «Думаю, ты скоро нас покинешь». «Да, если получится, то завтра». «Почему же не получится?» — спросил Хьор, отпив Эля. «Я подумал, вдруг вам понадобится моя помощь. Я не хочу уезжать, как в тот раз». «Сейчас все по-другому», — успокоила его мать. «Не затягивает отъезд из-за нас. Мы прекрасно справимся сами». Гермун склонил голову благодаря родителей. После ужина они помогли ему собрать в дорогу еду и все необходимое. Остаток вечера провели за элем, разговорами и игрой в Хнефатафль. Наступило время ложиться спать. Гермуну не спалось. Одолевали мысли о возвращениях к Гутруму и воинам. Заснул он лишь глубокой ночью и проспал до восхода солнца. На этот раз Гермун покидал родительский дом не по-воровски. После обильного завтрака родители удивили его подарив гнедого саксонского жеребца с лоснящейся шкурой, гривой соломенного цвета и белыми звездочками на лбу. «Его имя Энбар», — сказал Хьор. «Это лошадь от пиктов». «Какой красавец!» Гейрмун внимательно смотрел родительский подарок, отметив силу и ладность жеребца. Он позволил Энбару обнюхать себя, погладил морду и гриву, ощущая прыть и ровный характер нового друга. «Он бывал в боях?» «Бывал», — ответил Хьор. «Пусть он верно тебе служит», — добавила Льювина. Гейрмун поблагодарил родителей за щедрый подарок. Они проводили его до городских ворот, пройдя по улицам Йорвика. Там он без лишних слов обнял отца и мать, после чего забрался в седло и двинулся по римской дороге на юго-запад. Путешествие сблизило всадника и коня. С каждым роздыхом Энбар все больше привыкал к новому хозяину. Гейрмунд тоже узнавал повадки жеребца, учась направлять их себе на пользу. В день покрывали по двадцать роздыхов, двигаясь вначале по римской дороге, а затем берегом реки Трент по направлению к Хариопандуну. Энбар кормился травой, и Гейрмун давал ему в волю попастись. К вечеру пятого дня пути они подъехали к широкому полю, усеянному новыми погребальными курганами, на которых еще не успела вырасти трава. Предвечернее солнце тонуло в облаках пыли и дыма, что поднимались над полем, отбрасывая тени на многие десятки курганов. Одни были высокими, другие низкими. По оставленным приношениям Гейрмунд сразу понял, что курганы возведены датчанами в память о павших войнах. Лишь в некоторых был захоронен пепел людей, остальные пустовали. Войны, в чью честь насыпались эти курганы, остались на поле битвы, послужив пищей для стервятников, либо их сожгли на погребальных кострах. «Есть ли тут курган Аслифа?» – подумал Гейрмун. В воздухе ощущалось беспокойство, словно мертвые еще не освоились на новом месте. Даже Энбор выпучивал глаза и порывался покинуть это место. Но прежде чем отправиться дальше, Гейрмун вылил на землю остатки Эля из бурдюка и произнес молитву почти тех, кто нынче вкушал хмельной мед в Валгалле. С поля открывался вид на речную долину. Вдалеке, на западе, Гейрмун увидел город и поехал к нему. Отсюда он не обнаружил никакой армии, но, подъезжая ближе, уже не сомневался. Это и есть Хриапандун. Датчане нашли применение христианскому храму, сделав его укрепленными воротами в новой деревянной стене, что тянулось на восток и запад, пока не достигало берегов реки, окружая датское поселение. Подъехав к стене, Гейрмун узнал, что датчан внутри осталось немного, а конунг Гутрум с армией переместился на юго-восток, к месту под названием Грантабридж. В Хариопандуне Гейрмун заночевал, расплатившись серебром за еду для себя и коня, а наутро отправился дальше, следуя подсказкам датчан. Целый день он ехал на юг по римской дороге, называемой Веселинга. Еще через два дня пути, проезжая мимо дымящихся развалин саксонских усадеб и деревень, он достиг перекрестка, где свернулся Веселинги на старую грунтовую дорогу, ведущую на восток. Поездка по этой дороге заняла у него три дня. Дорога без конца петляла и изобиловала ухабами. Ехал он медленнее, чем по Веселинге, успевая за день покрыть от десяти до пятнадцати роздыхов. Ночами спал, отпуская Энбара пастись. На четвертый день гейермун наконец-то достиг внешних стен Гранта-бриджа. За стенами простирался большой и шумный датский военный лагерь. Город стоял на берегах реки Гранта. Центр его состоял из римских развалин. Здешняя торговля по размаху уступала лондонской но на городских рынках гермун увидел множество тех же товаров из далеких стран, а кузнецы и ремесленники не жаловались на недостаток работы. Двигаясь по улочкам и переулкам, гермун ловил резкие запахи кузнец, дубилин, готовящийся на кострах пищи. Все это смешивалось с не менее резкими запахами конского навоза и человеческих испражнений. Поиски Гутрума и его армии привели Гейрмуна в северную часть лагеря, где адские шкуры радостно встретили командира. Правда, его радость была мрачена. Он узнал, что Ассалев перестал дышать на следующий день после ухода Гейрмуна из Лондона. Так и не очнувшись ото сна, ставшего последним. Торгрим сидел с ним до самого конца. Адские шкуры помянули Аслифаэлем. Когда по лагерю разнеслась весть о возвращении Гермуна, Гутрум вызвал его к себе. Гермун пошел вместе со Стейнольфуром. «Как поживают Хьор и Льювина?» — спросил клятвенник. «Вполне благополучно, но они многое потеряли». Он рассказал Стейнельфуру все, что слышал от отца об Авальцнессе и с огниском Услышанное ничуть не удивило Стейнельфура. «Кольца власти Конунга становятся золотыми кандалами», — сказал Стейнельфур. «Бывают времена, когда от них лучше освободиться. Ты помирился с родителями?» «Я больше с ними не враждую», — ответил Гейрмун. «Это уже что-то». Они приблизились к саксонскому дому, в котором поселился Гутрум. Стейнельфур остался снаружи. Гутрум заметно изменился. В волосах прибавилось седины. Конунга одолевала усталость, не лучшим образом влияя на характер. Гутрум усадил гостя и налил ему вина в серебряный кубок. Гермуну вспомнилась чаша, которую он видел в храме монастыря Тортреда. Саксонское вино отдавало кожей и металлом Наверняка оно считалось лучшим, но Гейрмун предпочел бы Эль, сваренный братом дрефаном или Теклой из Равенсторпа. «Рад видеть тебя, адская шкура!» Конунг налил себе вина в рог для Эля и сел на трон устланный волчьей шкурой. Голова зверя с невидящими глазами свешивалась с подлокотника. «Когда ты уходил из Лондона», «Я боялся, что не вернешься». Бывали дни, когда такие мысли пугали и меня. Хальфден послал за нами целый отряд. Конунг уперся локтем в подлокотник и стал пощипывать мех между волчьих ушей. «И что стало с этим отрядом?» «Они мертвы». «Все?» В голосе Гутрума звучали удивление и гордость. «Твоя слава растет». Сейчас Гейрмуна волновала не слава и даже не похвала Конунга, а Вира за Фасти. «Командира отряда я убил в поединке», — продолжал Гейрмун. «Свидетельницей была эйвар Варенсдоттер. Командира звали Крок. Руки Конунга замерли. Знакомое имя. Ты говорил с ним?» «Говорил. Прежде чем мы сошлись в поединке...» Он сказал Эйвор, что Хальфдан установил Виру в 18 фунтов. «Это неправда», — возразил Гутрум, поглаживая волчьи уши. «Тогда почему он так сказал?» Конунг поднял руки. «Он так сказал, потому что Хальфдан запросил 18 фунтов». Гермун оторопело покачал головой. «Тогда почему значение не имеет, что требовал Хальфдан? Только Альтинг может устанавливать Виру». Гейрмун понял. Тогда, в Лондоне, Гутрум ему, если не соврал, то утаил правду. В душе стал подниматься гнев. Не желая поддаваться ему, Гейрмун глотнул вина и сказал. «Если бы я знал, уплатил бы без всякого альтинга». «Нет, я бы этого не позволил». «18 фунтов?» Гутрум подался вперед. От нарастающего раздражения его голос зазвучал громче. За этого мальчишку, родича убы он не был ярлом. Он даже не был зрелым мужчиной, владеющим землей. Он не стоил и половины запрошенного серебра. хальфдан хотел наказать тебя, одного из самых толковых моих воинов, и обогатиться за твой счет. Слова Гутрума не погасили в Гейрмуне гнев и не уменьшили замешательство. Он по-прежнему не знал, всю ли правду сказал конунг сомневаясь, что ему удастся это выяснить, перешел к другой, более важной цели. «Когда мы отправимся завоевывать Уэссекс?» «Уэссекс!» — со вздохом повторил Гутрум, вдавив плечи в волчью шкуру. «Да, Уэссекс, когда выступим?» «Скоро!» «Чего ты ждешь?» Конунг большими глотками осушил рог и вдруг вскочил на ноги. Гермун даже отпрянул. Гутрум подошел к столу, и налил себе еще вина. «Ивар мертв», — сказал он. Для Гермуна, вовлеченного в кровавую вражду с Уббой, это означало, что у него стало одним противником меньше. «Как это связано с походом на Уэссекс?» — спросил он. «Никак». Конунг стал расхаживать по комнате, убранство которой, все эти резные столбы, шпалеры, посуды и скамьи, больше напоминало Гейрмуну саксонское жилище, чем дом датского конунга. «Это значит, что в Восточной Англии и Мерсии стало больше земель, требующих управления. Сдается мне, часть датских владений достанется тебе». «О чем ты говоришь?» – удивился Гейрмун, отодвигая недопитый кубок. «Хальфдан и уба теперь единственные сыновья Рагнера». Гутрум глотнул вина и ладонью вытер рот. Когда хальфдан узнал о смерти Ивара, былой огонь в нем угас. Он взял своих воинов и вернулся в Норд-Умбрию, чтобы до самой смерти наслаждаться завоеванным богатством. Уэссекс его больше не влечет. Дни Хальфдена-полководца подошли к концу. Остается один Убба. Гутрум обвел глазами комнату. У меня есть богатство и земли, доставшиеся мне в нелегкой схватке. Я стал конунгом и пользуюсь заслуженной славой. И я задаю себе вопрос. Моя ли судьба — погибать в новых сражениях? Так ли уж позорно, если я останусь здесь и умру в своей постели? Так ли уж позорно? Гейрмун изо всех сил старался, чтобы его гнев не прорвался наружу. Значит... «Тебе достаточно править здесь, а Уэссекс ты оставляешь саксом?» Конунг пощипал бороду. Звякнули вплетенные в нее серебряные бусины. Казалось, он подумал над вопросом Гейрмуна, прежде чем отмахнуться. конечно же, нет. Уэссекс должен пасть!» Гейрмуну оставалось лишь надеяться, что сказанное Гутрумом не пустые слова. Несколько недель подряд... Конунг отправлял разведчиков на юг и запад Уэссекса. Возвращаясь, они приносили новые сведения о противнике. Гутрум с ярлами обдумывали стратегию нападения. Теперь, когда Хальфдан увел своих воинов, датчанам для победы над Эльфредом требовалось действовать осмотрительнее и проявлять больше военной хитрости. Можно было рассчитывать на помощь севера, включая Эйвор и ее союзников. Но и в этом случае Численности датских воинов не хватит, чтобы с уверенностью завладеть Уэссекской короной. Датчанам из норт- умбрии и других отдаленных мест будет быстрее и удобнее добираться по морю, а потому Гутурму требовалось позаботиться о надежной гавани для их кораблей. Такой гаванью он избрал город Варем на южном берегу Вильцера. Это позволяло датчанам прочно закрепиться в Уэссексе. Да и Винтанцестер, где нынче обитал Эльфред, находился не так уж далеко. Еще одним датским оплотом будут служить развалины римской крепости на реке Экс, в шестидесяти роздыхах к западу от Варема, близ берега Дефенасира. Обо всем этом Гейрмун узнал, когда конунг позвал его снова для разговора с глазу на глаз. Они вместе сидели за столом. На этот раз Гутрум пил вино из серебряного кубка, а Гейрмун — эль из рога. «Часть воинов я отправлю по морю», — сказал Гутрум. «Но основная часть отправится в Варем по суше». «Сколько времени это займет?» — спросил Гейрмун. «Дня четыре, может, пять. Если погода испортится, то и больше». «Эльфред успеет подготовиться». «Он уже подготовился». Разведчики сообщили, что он собрал ополчение Вильцере и Бересере и установил наблюдение за Икнильдской дорогой и Темзой. Эльфред ожидает, что мы нападем оттуда, поэтому мы будем передвигаться ночью на юг по эрнинга до Лундона, а оттуда на запад по Римской дороге до развалин Каллевы. Место тебе знакомое. Мы проходили там, двигаясь на Бэдвин Этим кружным путем мы достигнем Варема. «Но это долгий путь. Если Эльфред узнает о твоем замысле, он не должен узнать о нашем замысле. Мы невидимками проскользнем мимо саксонской армии. Потому я тебя и позвал». Гутрум вновь наполнил кубок. «Мне нужно, чтобы глаза наших противников в Эссексе были обращены на север, вдали от дорог, по которым мы пойдем. Я хочу, чтобы ты отвлек их». «Как?» Эм, заявляется, граница между Мерсией и Уэссексом. Ты с адскими шкурами переправишься через реку и двинешься на юг к королевству Эльфреда, попутно совершая набеги на тамошние города и деревни. Это наверняка привлечет внимание саксов, согласился Гейрмун, потягивая Эль. Вам нужно действовать быстро, пять дней подряд, наносить жестокие удары. Эльфред должен поверить, что в его пределы Торглась армия, а не единственный отряд. Нам по численности все равно не сравнится с армией Эльфреда. Если нас прижмут, не прижмут. Конунг протянул руку и сжал плечо Гейрмуна. Он не должен вас найти. Я тебя потому и прошу, что знаю. Только тебе хватит ума и смекалки для таких дел. Гейрмун обдумал услышанное. Приказ Конунга означал, что адские шкуры углубятся во вражескую территорию, не имея ни тыла, ни свободы маневра. Такое еще годилось бы для скрытных действий, но Гейрмуну предстояло навлечь на себя и своих воинов весь гнев Эльфреда. Гибель представлялась неизбежной. Он знал, исход подобных предприятий решается судьбой, а не военной хитростью, хотя проворство им может помочь. У каждого моего воина должна быть лошадь. — сказал Гейрмун. — Некоторым нужно заменить оружие и доспехи. — Ты получишь все необходимое, — согласился Конунг. — И ты заплатишь десять фунтов серебра каждому вернувшемуся. — Что? — выпучил глаза Гутрум. — Ты в своем? — Да. Десять фунтов сверх того, что уже им задолжал. Конунг рассмеялся. — Это намного больше того, что я обычно плачу но и опасности с которыми они столкнутся, будет многократно больше. К тому же мои воины обеспечат тебе победу в Эссексе. Каждый вернувшийся должен получить достаточно денег, чтобы купить землю и скот, если он того пожелает». Прежде чем Гутрум успел возразить, Гейрмунд сказал, «Это не алчность, мой конунг. Нам будет не до трофеев. Если хочешь, чтобы мои воины выполнили приказ», Я должен дать им убедительный повод для его выполнения. Тебе решать, насколько сильно ты сам этого хочешь». Конунг хмурился. Гейрмун пил эль и ждал. «А как насчет тебя?» Наконец спросил Гутрум. «Ты-то сам чего хочешь?» «Быть ярлом в Уэссексе», — ответил Гейрмун. Конунг подумал и кивнул. «Пусть готовятся быстрее» десять фунтов каждому вернувшемуся Гейрмун поклонился и вышел из дома конунга вернувшись в отряд он сначала рассказал адским шкурам об обещанном серебре полагая что это разогреет их души как раскаленный камень брошенный в котел с водой глаз одина неужто десять фунтов воскликнул Рафн. с такими деньгами любой воин может забыть про набеги и вернуться к мирной жизни что ему надобно от нас — спросил Ветер. — Сомневаюсь, что кунунг просто так расщедрился. Гейрмун подробно объяснил задачу, поставленную Гутрумом. Это остудило пыл воинов. Адские шкуры молча обдумывали слова командира. — Теперь я понимаю, — сказала Бирна. — Гутрум не рассчитывает, что кто-то из нас вернется. — Неважно, на что он рассчитывает, — возразил Гейрмун. «Если судьбой нам предначертано вернуться, мы вернемся, все». «Тогда давайте опустошим казну хитреца Гутрума», — заявил Стейнольфур. «Когда выступаем?» «Скоро». Гейрмун обвел взглядом лица воинов. Его отряд насчитывал сорок два бойца. Многие нуждались в оружии и доспехах. «Точите мечи. Вам дадут новые щиты и доспехи». Кузнец Конунга сделает все, что потребуется. Отдыхайте и готовьтесь. Потом отдохнуть удастся не раньше, чем мы возьмем Уэссекс».